Глава 829. -я. Почётный ученик. В этот раз перемещение заняло не так уж много времени, но для тех, кто перемещался, это путешествие на век отпечаталось в памяти. Чувство пространства и времени притупилось, им казалось, будто их тело разбили на множество мелких частиц, а потом собрали в другом месте. Процедура неисприятных. Причём многие боялись, что в результате такой транспортировки они могли потерять часть себя или наоборот приобрести что-то лишнее. К счастью, благодаря могуществу масок Патриарха, бушующее пламя, их самые страшные опасения не подтвердились. Что до Ван Буэлэ, он вообще не беспокоился. Его тело было создано техникой стока, поэтому оно состояло из одинаковых частиц. Вывих неперемещение его руки, силой мысли он мог просто вернуть всё на место. В сравнении с остальными, Ван Буэлэ, переместившийся последним, ни о чём не тревожился. Его мысли занимало кое-что другое. Количество алых кристаллов, которые он получит за работу. Всё-таки ему напрямую и косвенно удалось отправить на тот свет огромное количество практиков «Бесконечного клана», не говоря уже об обидом бессмертном. Особенно Ван Буэлэ обрадовала состояние практика стадии планеты. «Все лавры мои! Я очень хорошо поработал!» Ван Буэлэ моргнул. После перемещения он осмотрелся. Всех участников задания забросило в то же самое место, куда они попали перед заброской на планету. Это место казалось чужим и в то же время немного знакомым. Всюду летали обломки... Этот мир переполнял древняя аура. Более того, в каждом осколке чувствовались следы минувших веков. Среди парящих обломков появились люди в масках разных животных. Как только среди них возник Ван Боулы, остальные при виде маски свиньи тяжело вздыхали. Это ходячее несчастье. Я видел собственными глазами, как он обрёл практика на поздней стадии бессмертия. Так это он, из-за него случилось столько всего странного. Бьюсь об заклад разрушения плането тоже не обошлось без него. «От этого парня одни неприятности! Нам лучше с ним не связываться!» Участники задания тайком обменивались сообщениями с помощью божественного сознания. Наличие общего врага немного сплотило их. Однако, когда Ван Буэлэ окинул толпу взглядом, многие перестали переговариваться между собой. А в их глазах сами с собой проявились уважение и страх. Очевидно, устроенная Ван Буэлэ резня произвела на них глубокое впечатление. Даже три практика начальной ступени бессмертия не чувствовали превосходства в его присутствии, Правда, будучи бессмертными, они и не испытывали к нему уважения. Глубоко в душе они понимали, что человек, способный убить практикой поздней ступени бессмертия, был очень опасен. Они сами были не уверены в своих шансах на победу в случае дуэли со стариком. «Этот парень не только может убивать врагов, он не боится подставить под удары своих соратников». Переглянувшись между собой, трое бессмертных накрыли ладони кулак и кивнули в ан-бу-у-ле. Этот ряда в несколько сотен человек осталось около сорока практиков, Задание оказалось слишком опасным. К счастью, удача была на его стороне. В противном случае он тоже мог не вернуться сюда. Ответив трём бессмертным в схожей манере, Ван Булэ внезапно заметил здоровяка в бычьей маске. «Ого! Ты выкарабкался?» — со смехом сказал он. Лысый здоровяк вздрогнул и чуть не всклипнул. «Рад видеться брата Даоса в добром здравии! Я выжил только благодаря вашей помощи! За это я безмерно вам благодарен!» На коры фладоне кулок он цветастого поприветствовал и поклонился. Остальные про себя отметили бесстыжий здоровяка, однако они тоже накрыли ладонями кулаки и выказали своё почтение. У них не было другого выхода, поскольку их ещё не вернули домой. Если они оскорбят этого монстра, то могут на веки остаться здесь среди обломков. Поэтому в том, чтобы вежливо вести себя с человеком с свиной маскией, не было ничего странного. Ван Буэлэ довольно расхохотался, видя, как изменилось отношение других членов отряда. Он подходил к разным практика, мне долго с ними болтал. Каждый раз, как он что-то говорил, остальные согласно кивали. Члены отряда ускоряли ожидание нового перемещения Беседы с Ван Бавала. Многие старались тереться к нему в доверие. Тем временем покинутая ими планета продолжала разрушаться. Половина планеты уже превратилась в пыль, которая разлетелась по космосу. Оставшееся чёст теперь напоминало полумесяц. Она продолжала рушиться. Похоже, пройдёт ещё немало времени, прежде чем планета полностью исчезнет из звёздного неба. Произошедшее больше не являлось мелким происшествием, даже для такого гегемона, как Бесконечный клан. Инцидент уто не причислили в статус большой катастрофы, но на него обратили внимание несколько влиятельных практиков клана. Они лишились одной из армий, а от её командира с культивацией стадии планета осталась лишь половина головы. Занятая ими планета раскололась. Начато расследование и предварительные теории вызвали небольшой переполох в клане. Патриарх Бушующее пламя был вынужден признать, что все ранее организованные задания вместе взятые бледнели на фоне того, что учинил Ван Бола. Он и вот Аланд. Патриарх Бушующее пламя выплюнул сердцевину фрукта и слегка прищурившись посмотрел на проекцию. Она показывала мир, где сейчас находились Ван Бола и остальные. Немного подумав, он выполнил правой рукой несколько магических пассов. Стоило ему указать пальцем на проекцию, как по ней пошла рябь. С ней слилась частичка божественного сознания Патриарха. В следующий миг души людей, болтавших по другую сторону проекции, дрогнули. Даже Ван Боулэ почувствовал нисхождение невероятной силы. В один момент все, включая Ван Боулэ, увидели опускающийся на них полыхающий луч света. Он принял форму сотканного из огня человека. Его лицо было не разглядеть, однако все сразу почувствовали сокрушительное давление. От одного взгляда на горящего человека глаза начинало соднить, а душа уходила в пятки. Ван Болович ещё на вздохал, когда он опустил голову, огненный человек над ними заговорил. Вы оказались не так плохи, как я думал. Размер награды напрямую зависит от ваших результатов. На масках всех собравшихся проступило число, как только огненный человек закончил говорить. Маска сама подсчитала, сколько алх-кристаллов заслужил носитель. 13.000 алх-кристаллов. Награда показалась ему довольно скромной. Для покупки материалов у Сахаёна ему было нужно всего 300 Однако ему казалось, что он заслужил гораздо больше. Всё-таки он единолично уничтожил целую армию врага. Приведя чисел на других масках, он почувствовал себя лучше. У трёх бессмертных оно находило с районе 200, что до остальных, число на их маски не превышало 80. Причём нашлись даже те, кто не смог заработать даже 10 кристаллов. А он один заработал больше, чем все они вместе взятые. У них дела ещё хуже. Иван было сухо покашлял. Остальные привели цифры на маске Иван было позеленели от зависти. Некоторые в прошлом уже участвовали в подобных заданиях и получали по несколько сотен кристаллов. Но сейчас им не удалось заработать и десяти. Как получите алые кристаллы, можете идти. По взмаху огненного человека к членам отряда полетели красные кристаллы. Убрав их, они накрыли ладони кулак и поклонились патриарху. Один за другим они стали затуманиваться. После их исчезновения оставались только маски, которые слетались к огненному человеку и растворялись в его теле. Эммм. Рован повело неожиданно понял, что все уже переместились, и теперь он остался один. Маляц, не хочешь стать моим почётным учеником? Спокойно спросил патриарх.